Глава двадцать РАХ Щепки брызнули из ворот, будто кровь из раны. Вскоре начали появляться дыры, которые солдаты по другую сторону пытались заделывать. Но рабы опять отводили таран назад, и появлялись новые. Ворота сотрясались, едва не слетая с петель, и только время стояло между нами и Меляном. Мне следовало бы радоваться. Оставалось только доставить Лео в тронный зал, и мы будем свободны. Но на этом пути лежало слишком много смертей. Впереди Гедон неподвижно сидел перед левантийцами. Его лошадь и ухом не вела от запаха крови и дыма. Катапульты вокруг прекратили стрелять, но Дзинзо всё ещё беспокойно вскидывал голову. «Чудо, что он вообще вышел из битвы при Ресяне живым!» «Держитесь рядом!» — сказал Лео, и слова ударили не хуже Тарана. «По обеим сторонам от нас челтейские пехотинцы муравьями карабкались по стенам. Пусть дерутся другие!» «Да, ваша светлость!» «Я старался не думать обо всех, кого мы потеряли, чтобы сюда добраться!» Наконец, измученное дерево раскололось под непрерывным натиском тарана, и ворота пали под скрежет вывернутых петель. Солдаты устремились в проем. Впереди кавалерия легата Андруса, а за ним Гедеон его первые клинки, а дальше теснились остальные. Глаза Лео сверкали. Цель была близка. Но он не толкался и не кричал, только медленно вел свою лошадь вперед. Я следовал за ним, и челтейская армия расступалась вокруг Невок, как вода вокруг камня. Когда мы, наконец, прошли через ворота, в лицо ударила вонь крови и дыма. Я держался коленями, когда копыта Дзинзо скользили на внутренностях и телах, валявшихся на площади, откуда челтейцы и левантийцы устремлялись в разные стороны, убивая всех, кого видели». На таких узких улочках спастись было невозможно. Вперед, сказал Лео. Он не взял оружие, хотя враги были повсюду. Я умолял его надеть доспехи, но он лишь улыбнулся и покачал головой. «Божьему человеку не нужна другая защита, кроме Божьего благословения», — сказал он. «Надеть доспехи означало отвергнуть эту защиту так же, как носить украшения». означало ставить себя выше Бога. Я с обнажённой саблей держался рядом, высматривая опасность на забитых людьми улицах. Лео можно было шибить с лошади метко брошенным камнем. Часть моих клинков скакала впереди, остальные позади, но всех больше интересовало бойня вокруг, чем человек, которого они должны были защищать. Легат Легатандру, за которым мы ехали, оставлял за собой след смерти. Солдаты, и горожане, мужчины и женщины, дети, лошади. Ни для кого не делалось исключения. Лео как будто не видел ничего, кроме своей далекой цели, и поторапливал лошадь, пробираясь сквозь лабиринт улочек. Милан отличался от всех городов, что я видел раньше. Он выглядел старым, почитаемым, запутанным. Я не мог найти нужных слов, чтобы описать его. У меня не было причин волноваться о его судьбе, но почему-то печаль при виде обожжённых стен и сорванных флагов просто ошеломляла. Она стала еще сильнее на площади перед великолепным дворцом, как будто я шел по могилам богов. К нам ехал Сет. «Рах, что ты тут делаешь?» Крикнул он, не дожидаясь, пока окажется ближе. Площадь была странно тихой. Бойня шла где-то вдалеке и уже затихала. «Защищаю его светлость!» Мне не понравился мрачный вид Сета. Я поискал среди собравшихся клинков Гидеона, но хотя первые клинки Торинов были здесь, он отсутствовал. Здесь были и клинки Дешивы, и многие другие. Левантийцы собрались вместе, хотя сражение еще бушевало. Где Гедеон? С легатом, ответил он коротко и резко: Ты должен оставаться здесь, пока опасность не минует. Я следую за его светлостью. Взгляд Сета метнулся к Лео, но священник не обратил на него внимания, а все так же неспешно поехал к воротам дворца. Они были открыты. Одна створка висела криво, вторая лежала на земле, будто расписная половая доска. «Рах!» — предупреждающе произнес Сет, но я проехал мимо него. Его голос был голосом моего гурта, моего кодекса чести, голосом старшего, более близкого к богам, чем я, но я последовал за Лео к воротам дворца, поскольку Лео был нашей дорогой домой. «Должен быть. Я зашел слишком далеко и поставил на кон слишком много, чтобы сейчас свернуть с пути. Оставь здесь всех, кроме дюжины клинков», — сказал Лео, медленно проезжая через ворота. «Не думаю, что внутри нас ждут неприятности. Все неприятности, похоже, мертвы». «Как пожелаете», — ответил я и повернулся к Иити. Мы не разговаривали с Битвы при Ресяне, и, по всей видимости, он и сейчас не хотел говорить. Просто велел двенадцати всадникам спешиться и последовать за нами внутрь, а остальным оставаться на месте. Не последовало ни жалоб, ни обсуждений, похоже, громада дворца давила на всех. Внутри это чувство стало еще отчетливее. За воротами оказался пустой внутренний двор перед главным зданием. Только несколько клинков охраняли ливантийских лошадей. Кивнув им, мы последовали по тропе разрушений внутрь. Нас встретил клубок тихих коридоров и укромных двориков. От прохладного воздуха кожа покрылась мурашками, несмотря на жаркий день. В любое другое время дворец мог бы показаться лабиринтом, Возможно, его так и построили, но Лео знал дорогу. Впереди нас прошла смерть. Повсюду валялись тела, большинство походили на слуг, но были и гвардейцы, и даже женщина в тонких шелках, перегнувшаяся назад через каменную скамью. ее волосы и кровь струились в декоративном водоеме. Лео не обращал ни на что внимания, только ускорил шаг, когда мы вышли из лабиринта в тепло большого сада. Со стороны города дворец казался единым целым, но в реальности их оказалось два. Внешнее кольцо будто второй стеной защищало внутреннюю постройку. Шпиль вырастал посреди сада, подобно колосу, и множество его крыш походили на крылья, на которых он вот-вот улетит. «Внутренний дворец Мейляна», — благоговейно произнес Лео, сжав руки, как в молитве. Я оглянулся на своих клинков. Впереди шли Йити и Хими, держа луки наготове. Лица у обоих были обеспокоенные. «Зачем ты так стремился сюда?» — спросил я, прибавляя шаг, чтобы поспешить за Лео. «Потому что здесь мне следует быть». Скорее всего, потому что все остальные хотят захватить трон и императрицу Мико. Золотую воительницу, танцевавшую со смертью. Я надеялся, что ее найдут, и чувствовал себя глупо из-за этого. Она ведь не моя императрица, не мой гуртовщик, не моя богиня. Лео снова ускорил шаг, и я камнем, влекомым быстрым потоком, последовал за ним». Скрытый от всего мира внутренний дворец, тем не менее, был богато украшен. Деревянные мозаичные панели, роспись, свисающие цепи. К двойным дверям, выбитым, валявшейся здесь той же толстой балкой, ввели широкие низкие ступени. Круглое пространство за дверями заполняли тела убитых. Умирающих бросали истекать кровью. Один попытался заговорить с нами, но только зря исторгал последнее дыхание на людей, которые не могли его понять. Сверху донёсся тяжелый стук, и Лео взобрался по лестнице на площадку, огороженную витой металлической оградой. Там на цепях висели огромные фонари, отбрасывая свет на тоскливые росписи и расшитые мелкими стежками панели. И тела. Распростёртые тела. Месиво великолепных платьев, алых плащей и шлейфов. Третья площадка оказалась еще меньше, и от вида с нее у меня закружилась голова. Я никогда раньше не был в таком высоком здании, похожем на горы, окружающий мир. Дальше вели еще ступени. Снова послышался грохот. Я не мог разобрать слов из-за эха, но на четвертой площадке Лео наконец замедлил шаг. Пространство заполняли левантейцы и челтейцы. Дюжина рабов таранила еще одну пару дверей. Судя по потным спинам, эти громадные резные панели разбить было нелегко. Но они поддавались. Лакированные панели трещали от каждого удара. Будто раздавленные сапогом черные жуки. Одна створка упала, и в проем полилась кровь. Нет, не кровь, а кровавый свет, окрашивающий все на своем пути. Челтейцы ввалились в зал с высокими потолками, Лео держался позади толпы молчаливых захватчиков. В конце зала стоял алый трон, сделанный из сплетенных конечностей. Тянувшихся к высокой крыше. На нем гордо восседала золотая фигура. По обеим сторонам от нее угрожающе выставили копья гвардейцы. Лео остановился на камне в центре пола, а легат Андрус продолжил идти вперед, что-то говоря. Он просит ее сдать империю, прошептал мне Лео. Говорит, что город пал, ее люди погибнут. что она больше не может сражаться, напоминает ей, что мы захватили ее мать в Кое, и уверяет, что они могут воссоединиться. Лео издал тихий смешок. «Хорошие слова», — произнес он так тихо, что мог слышать только я. Но, к сожалению для Андруса, императрица Мико слишком умна для него. «Что ты хочешь сказать?» Гедон вышел на свет, красный оттенок которого будто запятнал его кровью. Я огляделся и увидел у двери Дешиву. По обеим сторонам зала, никем не замеченные из-за разворачивавшейся перед нами драмы, стояли капитаны ИС эн охт и Лошак-эн-Амалака. -э Легатандрус подал знак своим солдатам, и они устремились вперёд. Два кисянских гвардейца наставили на них копья, но императрица соскочила с помоста и полосанула мечом по шее первого солдата, раздробив кость. Ее клинок кружился, мастерски сражая рабов и солдат. Один из ее гвардейцев пал. Палому полу разливалась кровь, но Лео не шевелился. Он неподвижно стоял перед надвигавшимся вихрем золотой смерти и вдруг начал... Смеяться. Но вычелтейские солдаты бросились в атаку, и не успел я сделать вдох, как еще дюжина лежала на каменном полу. Плата за то, чтобы разоружить императрицу. Ударом под колени ее повалили на пол собственного тронного зала. Легат сорвал с ее лица маску, но из-под нее на него злобно смотрел мужчина средних лет с сидеющими висками, и красным от напряжения лицом. С по полу маски осыпался лак. Андрус зарычал, схватил мужчину за грудки золотых доспехов и что-то зашипел ему в лицо. Тот не ответил, только смотрел легату прямо в глаза, будто бросая вызов смерти. Бросив его, легат что-то рявкнул своим солдатам, и человека в золотых доспехах выволокли из зала. Легат продолжил выкрикивать приказы, и Лео снова шепотом переводил их мне. Он приказывает найти императрицу Мико. Хочет, чтобы каждый солдат прочесывал город, пока она не найдется, поскольку она никак не могла сбежать. Как видишь, он слегка недоволен. «Кто этот человек?» Он отказался говорить, но мысли его выдали. «Это лорд Реомансин». «Министр левой руки и наследник престола. И он знает, где императрица. Так же, как и я. По моей коже пробежал холодок. Что значит, его выдали мысли?» «Именно то, что я сказал, Рахаторин. Он слегка улыбнулся. Мысли выдают его так же, как любого другого. И они говорят мне, что пора прощаться, друг мой». «Спасибо, что проводил меня сюда. Дальше я пойду один». Велев мне остаться, Лео зашагал к трону. Андрус, одной ногой стоя на помосте с ухмылкой, обернулся и изобразил перед Лео пышный поклон, но его слова сочились насмешкой. Они оба собирались заявить права на трон? Мой взгляд метался между ними и Гидеоном. уже стоявшим на помосте и оглядывавшим внушительный трон. Лео поднялся и с довольной улыбкой опустился на алый трон. Все, как один челтейцы, склонили голову, молитвенно сложив руки. Гедеон вытащил нож. «Нет!» Я прыгнул вперед, но чьи-то руки оттащили меня. «Нет, прошу!» Сталь вошла Лео в затылок. Челтейцы с воплями устремились вперед, двое упали замертво еще до того, как Гидоон успел вытащить нож из их бога избранного. Короткая потасовка закончилась тем, что тела наших хозяев легли у ног левантийцев. Последним пал Андрос. Из его горла лилась кровь, когда дешиво пинком отправила его тело катиться по земле. Этихими отпустили меня. А Гедеон спихнул Лео с трона, и тот свалился с помоста, будто сломанная кукла. «Нет! Нет!» — Я сжал лицо Лео руками. «Ты не можешь умереть! Верните его! Верните!» «Он тебе и правда так дорог?» — донеслись с трона спокойные слова. Сейчас на нем сидел Гедеон, и никто не оспаривал его права. Остались одни ливантийцы. Он обещал освободить нас! Злые слезы жгли мне глаза. Он хотел отпустить моих клинков домой. Позади ахнула Хими, но мне некогда было смотреть на нее. Я тряс мертвое тело Лео. Его голова болталась на переломанной шее. Вернись, вернись! «Значит, ты принял бы свободу от него, но не новый дом от меня?» Слова Гедеона дышали гневом. «После всего, что я для тебя сделал, ты баюкаешь тело вражеского священника?» «Я должен поступать так, как лучше для моих клинков. И это значит отвезти их домой, Гедеон. Домой!» Слезы лились по моим щекам. Он отпустил бы нас домой. Если хочешь свободы, нужно брать ее, как я взял ее для всех нас. С этого момента мы больше не рабы челтейцев. Мы не рабы корунцев, темпачи или кого угодно, кто хотел бы нас уничтожить. Мы ливантийцы. И на крови наших врагов мы создадим собственную империю. Подавайте сигнал. Убейте всех. Гедон подался вперед, его лицо исказила ярость, какой я не видел даже в тот вечер, когда бросил ему вызов. «Ты что, думаешь, я в самом деле сражался ради челтейских завоеваний? Думаешь, я отдал бы за это свою жизнь и жизнь своих сородичей?» Они не узнают, откуда пришла смерть. Они попались в силки, о которых даже не подозревали, пока не стало слишком поздно. «Простых кисянцев пощадят». Челтейцев уничтожат. Таков мой приказ. Приказ Гедона, императора Левантийской империи». «Империи? Это безумие!» Выкрикнул я, переводя взгляд с него на Дешиву и обратно. «Мы кочевники, степные наездники. Мы не строим городов и не сидим на тронах. Мы не собираем богатств и не пашем землю». «Нас тут вообще не должно быть!» «Но мы здесь, и возврата отсюда нет!» — ответил он. «Мы не можем выиграть ту войну. Придется оставить отравленные степи позади. Кесянцы приплыли сюда на кораблях ни с чем и построили империю. Мы можем сделать то же самое, и ты, Рах, должен быть с нами или против нас». Я смотрел на человека на троне и пытался разглядеть в нем Гидеона, которого когда-то знал и любил, разглядеть хотя бы след человека, которого называл братом. Я хотел верить ему, признать его, понять, но видел лишь гордого и хладнокровного завоевателя. Сжимая клинок, я поднял побелевшие кулаки в приветственном жесте, отчаянно пытаясь хоть чем-то напомнить ему, что он левантиец. «Я не против тебя, брат», — сказал я, до боли сжимая пальцы. никогда не был против. Но я не могу сражаться за то, за что сражаешься ты. Не могу забыть наши обычаи. Я хочу домой, Гедеон». Мои слова превратились в мольбу, но он будто не слышал их. «Здесь теперь твой дом!» Гедон кивнул дешиве, и она, переступив через тело Андруса и Лео, схватила меня за руку. «Не надо!» — сказал я, закрывая глаза, будто в надежде, что все это исчезнет. «Раха Торин!» — заговорил со своего трона Гедеон. «Я освобождаю тебя от командования вторыми клинками Торинов. Их капитаном будет идти». Человек, который желает строить наш новый дом. Найди для него камеру, дешево. Что? Гдон нет, я... Довольно. Прощай, Рах. Дешево дёрнула у меня из рук саблю. Я попытался крепче схватить клинок, но не стал с ней драться. Я просто не мог. Не в силах ничего сказать, я позволил ей подтолкнуть меня к дверям. Мои клинки не смотрели на меня, не сражались за меня, молчали. Там, в городе, остальные левантийцы сейчас обращались против своих хозяев. Они скакали по улицам, рубя головы ничего не подозревавшим солдатам. Натягивали челтейские луки и выпускали челтейские стрелы в тех, кто их изготовил, перегораживали ворота и убивали всех, кто пытался бежать. К закату улицы Миляна будут полны запертыми душами. Я считал, что нет худшей судьбы, чем быть потерянным для богов после смерти, поскольку никогда раньше они не покидали меня при жизни».